Лесная река Василию Фёдорову. Пускай не качает она кораблей, не режет плечом волну океана. Но есть первозданное что-то в ней, что-то от Шишкина или Витана. Течёт она медленно, век за веком. В холодных омутах глубока и ни единого человека, ни всплеска, ни удочки рыбака. В ажурной солнечной паутине Под шорох ветра и шум ветвей Течет, отливая небесной синью, Намытой жгутами тугих дождей. Так крепок и густ травяной настой, Что черпай хоть ложкой его столовой, по лупоглазый почти пудовый, Жует колокольчики над водой. Березка пригнулась в густой траве, Жарко. Сейчас она искупается, но платье застряло на голове, бьется под ветром и не снимается. Над заводью вскинул рога сахатый, и замер пружинисто и хитро, и только с морды его губатой падает звонкое серебро. На дне неподвижно, как для парада, уставясь носами в одну струю, стоят головли черноспинным рядом Как кони в едином литом строю. Рябина, красуясь, грустит в тиши, И в воду смотрится то и дело, Сережки рубиновые надела, Да кто ж их оценит в такой глуши? Букашка летит не спеша на свет, и у речки пришел в волненье, Он клюнул букашки на отражение И изумился, букашки нет. Удобно устроившись на суку, кукушка в атагу грибов считает, но сбившись, мгновение отдыхает и снова упрямо ку-ку, ку-ку. А дунет к вечеру холодком, по глади речной пробегут барашки. Как позябшей по спине мурашки, и речка потянется перед сном. Послушает ласково и устало, как перепел выкрикнет: "Спать пора!" расправит туманное одеяло и тихо укроется до утра. Россия степная, Россия озерная, с ковыльной бескрайней стороной, Россия холмистая, мшистая, горная, ты вся дорога мне, и все же бесспорно я всех больше люблю тебя вот такой, такой, с Иван-чаем, с морожкой-хрусткой Хмельном и смолистом твоем раю, С далекой задумчивой песни русской, С безвестной речушкой в лесном краю. И вечно с тобой я в любой напасти, И в солнечных брызгах, и в черной мгле, И нет мне уже без тебя ни счастья, Ни песни, ни радости на земле. 1971 год. Ах, как все относительно в мире этом! Ах, как все относительно в мире этом! Вот студент огорченно глядит в окно. На душе у студента темным темно. Запорол на экзаменах два предмета. Ну а кто-то сказал бы ему сейчас, «Эх, чудила! Вот мне бы твои печали! Я хвосты ликвидировал сотни раз». Вот столкнись ты с предательством милых глаз, Ты под двоек сегодня вздыхал, едва ли? Только третий, какой-нибудь человек улыбнулся бы, Молодость, люди, люди, мне бы ваши печали, Любовь навек, все проходит на свете, Растает снег, и весна на душе еще снова будет. Ну а если все радости за спиной, Если возраст подует тоскливой стужей, И сидишь ты беспомощный и седой, Ничего-то уже не бывает хуже. А в палате больной, Посмотрев вокруг, Усмехнулся бы горестно. Ну, сказали, возраст, возраст, Простите, мой милый друг, Мне бы все ваши тяготы и печали. Вот стоять, опираясь на костыли, или валяться годами, Уж вы поверьте, От веселья и радости всех вдали Это хуже, наверное, даже смерти. Только те, кого в мире уж больше нет, если б дали им слово сейчас, сказали, «От каких вы там стонете ваших бед? Вы же дышите, видите белый свет, нам бы все ваши горести и печали. Есть один только вечный пустой предел». «Вы ж привыкли и попросту позабыли, что какой не достался бы вам удел, если каждый ценил бы все то, что имел, как бы вы превосходно на свете жили». 1971 год.